Обнаружено. При повторной экспертизе выявлено. Это пропустим. Короче, снаружи и внутри полно твоих следов. Дед с бабкой тоже зачем-то сумку теребили. Но есть и сюрприз. Помнишь, я хвалился? Так вот, проверили по ДНК и нашли пару отпечатков и одну капелюшку пота. Эта капля попала на наружную поверхность одновременно с кровью убитой. То есть, наверняка принадлежит убийце. Так вот... Анализ этого фрагмента указывает на женщину 20-25 лет, предположительно брюнетку. Значит, сейчас ей около 30. — Спасибо. Возьми еще денег. — Сколько тебе отсыпать? Купюры посыпались на пол. Ну что, вы правы, это долг чести. Чего дальше-то делать будешь? Бабу эту ты теперь хрен найдешь. Хотя можно попытаться вычислить. Перетряхни всех, кого знал. авось вось мелькнет что-нибудь. Может быть, любовь у тебя какая-то обиженная была может быть сама наталья дорогу кому перешла я тут потряс головой вот еще пункт второй а роднее ее я вот что вызнал мамаша умерла вскоре а сестренка сводная В Калитниковский детский дом попала. Вот адрес. Ранним